Глава двадцать четвертая Юдив нетерпеливо дожидалась на платформе возвращения зверобоя. Уатауа и Хетти уже спокойно почивали на своих постелях, а Магиканин растянулся на полу в ближайшей комнате с карабином подле себя. На краю ковчега горела лампа, употреблявшаяся только в экстренных случаях. По ее виду сразу можно было заключить, что она хранилась когда-то в заветном сундуке. Завидев лодку, Юдив перестал ходить по платформе взад и вперед. Она встретила молодого человека, они вместе привязали лодку, и Зверобой с первого взгляда заметил, что молодая девушка чем-то озабочена. «Видите, Зверобой», — начала Юдив, «я зажгла лампу в каюке нашего ковчега». Мы делаем это только в крайних случаях, и теперь я думаю, что эта ночь будет многое значить в моей жизни. Хотите ли вы идти за мной? Я намерена кое-что показать вам и открыть свою тайну». Зверобой немного изумился, но без отговорок пошел за своей спутницей в каюту ковчега. Подле большого сундука стояли две скамейки, и тут же был приготовлен стол чтобы укладывать на нем вынутые вещи. Все замки на сундуке были отперты и сняты, оставалось только приподнять тяжелую крышку, чтобы начать выкладывать спрятанные сокровища. «Отчасти я вижу, что все это значит», — сказал Зверобой. «Но почему же здесь нет вашей сестрицы? После смерти старика Тома, хоть и имеет одинаковые с вами право на все эти редкости». Хэтти спит, зверобой. Все наряды и сокровища не имеют, к счастью, никакой цены в ее глазах. Притом она сама нынче вечером отдала в мое полное распоряжение все, что отыщется в этом сундуке. Но все ли бедная хотя осознавала, когда соглашалась на такую уступку? — спросил молодой охотник, обнаруживая, как всегда, присущую ему любовь к ясности. Справедливость требует не брать ничего от того, кто не знает цены и предлагаемые вещи. С людьми, лишенными от природы доли обычных человеческих способностей, должен обходиться не иначе, как с младенцами, в которых сознание еще не пробудилось. Зверобой, Хетти ни в чем не будет обижена. Она знает все, что я намерена делать, и понимает побудительную причину моего поступка. Садитесь же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 и бесполезно было бы пересматривать еще раз. Но вот этот сверток в ваших руках, зверобой, еще не был вскрыт, и его следует осмотреть внимательно. Может быть, раскрыв его, мы что-нибудь узнаем о происхождении моем и бедной Хэтти? — Да, если б некоторые свертки могли говорить, мы открыли бы удивительные тайны, — отвечал молодой охотник, развертывая толстую полотняную пачку. Но что это? Если не ошибаюсь, это знамя, хотя и не знаю, какому народу она может принадлежать. «Разверните его совсем, зверобой!» с нетерпением вскричал Юдив. «Надобно хорошенько рассмотреть цвета!» Нельзя не пожалеть о бедном прапорщике, который таскал его на своем плече во время битвы. Ух, какое огромное! Из него можно бы выкрыть целую дюжину королевских знамен. Может быть, это корабельный флаг зверобой? Томас Хаттер входил в какие-то сношения с людьми, которых называют «буконьерами». Вам не случалось об этом слышать? Нет, Юдивь, я совсем не знаю, что это за «буконьеры». Гарри Непоседа говорил, будто старик Том имел когда-то связи с морскими разбойниками.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 существовало между ними такое случается на белом свете и нередко но продолжим наши поиски вот еще какой то странный четырехугольный сверток развернув грубое полотно зверобой нашел под ним небольшую запертую шкатулку прекрасной работы не отыскав ключа он принужден был в согласии юдифи открытию каким то железным инструментом В шкатулке были письма, тетради, клочки из писанной бумаги. Юдив тотчас же бросилась в этот рудник секретных известий с быстротой ястреба, издавна караулившего свою добычу. Первые письма, которые она пробежала глазами, по-видимому, вполне удовлетворили ее гордое сердце, и удовольствие ясно обозначилось в чертах ее лица.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 Судорожный трепет пробежал по всем членам девушки, когда она читала это место, на котором еще виднелись капли слез ее матери. Зверобой, между тем, хранил глубокое молчание, тщательно наблюдая за лицом Юдифи и почти так же, как она, понимал суть дела, несмотря на свою неграмотность. Все письма были расположены в хронологическом порядке и, читая одно за другим, можно было узнать подробную историю страсти, удовлетворенной, охладевшей и сменившейся отвращением. Но Юдив в нетерпении бросила лишь беглый взгляд на десятки исписанных страниц и начала внимательно читать последние письма. В одном месте был с точностью обозначен день ее рождения, и тут оказалось, что имя Юдивь, было ей дано по желанию ее отца собственные имена были стерты везде кроме этого места и еще другого где говорилось о рождении хетти которую сама мать независимо от воли отца назвала фию слабоумная дочь родилась в пору совершенного охлаждения страсти и отец по видимому не хотел ничего знать о ее судьбе юдифь вздыхала плакала Отирая глаза и снова с возрастающим вниманием принималась за чтение. Таким образом она дошла до последнего письма, которым, вероятно, прекратилась переписка ее родителей. Всех писем в этой пачке было больше сотни. Около двадцати она прочла с напряженным вниманием, останавливаясь на каждой фразе. Так прошел целый час юдиф не могла не согласиться с печальной истиной относительно своего рождения, и эта горькая правда поразила ее глубокой горестью. Теперь ей казалось, что она оторвана от всего света, и что ей остается одно – прожить всю оставшуюся жизнь на этом озере, где она делила столько радости и печалей со своей бедной сестрой. Эта переписка, тщательно подобранная, объяснил юдифи первоначальную связь ее матери с Томасом Гови, который принял потом имя Хаттера. С величайшим ужасом юдифи узнала, что несчастная женщина первая сделала ему предложение соединиться на всю жизнь узами брака, и что в этом случае она действовала как помешанная. Ответы Гови обличали в нем человека грубого и невоспитанного горевшего, однако же, сильным желанием вступить в брак с женщиной замечательной красоты, которая притом неизмеримо превосходила его своим образованием. В последних письмах несчастная женщина склоняла своего мужа удалиться от света, сделавшегося опасным для них обоих. Вот и все документы, составлявшие, так сказать, историческую часть. Из отрывочных бумаг на дне шкатулки прежде всего бросился в глаза старый журнал с прокламацией губернатора предлагавшего значительную денежную награду за поимку и представление в суд известных разбойников, среди которых было напечатано имя Томаса Гови. Ничто не указывало фамилию матери и ее место жительства до прибытия на это озеро. Все подписи и числа были вырезаны, и все собственные имена в тексте писем тщательно зачеркнуты. Таким образом, юдиф отказалась от всякой надежды напасть на след своей фамилии и попросила своего товарища поскорее окончить разбор других вещей, оставшихся в сундуке. «Извольте, юдиф я согласен», — сказал Зверобой. «Но если еще попадутся такие же письма...» Вам не прочитать их до восхода солнца. Вы больше двух часов разбирали все эти бумаги. Из них, зверобой, я узнала историю своих родителей, и это решило мою будущность. Вы, надеюсь, охотно простите дочь, если она слишком долго занималась подробностями, которые объясняют судьбу ее матери. Очень жалею, что я заставила вас так долго не спать. Не беспокойтесь об этом, Юдиви. Я привык не спать по ночам. Вы прекрасны, юдифи всякий, конечно, смотрит на вас с удовольствием. Но, признаюсь, не слишком приятно видеть, когда вы плачете. Слезы, говорят, не убивают женщины, даже приносят им некоторую пользу. Во всяком случае, для меня гораздо приятнее смотреть на ваши улыбки, чем на слезы». юдиф улыбнулась в ответ на этот комплимент, и еще раз попросила своего товарища поскорее окончить разбор вещей. Это исследование по необходимости заняло еще некоторое время, в продолжении которого молодая девушка совершенно оправилась и успела собраться с мыслями. Не принимая теперь серьезного участия в этом деле, она бросала по временам рассеянный взгляд на различные предметы, которые молодой охотник вытаскивал из сундука не оказалось больше ничего, чтобы имело особую ценность. Две очень хорошие шпаги, пара серебряных серег и несколько женских уборов — вот предметы, обратившие на себя некоторое внимание. Впрочем, Юдив полагала, что эти вещи могут пригодиться при переговорах с иракезами относительно выкупа из плена. Но Зверобой возразил, потому что предвидел такие препятствия, о которых молодая девушка не имела никакого представления. Об этом они и заговорили. «Теперь, зверобой, — сказал Евдивь, — мы можем рассуждать о том, как высвободить вас из плена. Я и Хэтти мы с удовольствием готовы предложить за вашу свободу все, что есть в этом сундуке. Это очень великодушно с вашей стороны и очень по-женски». Слыхивал я, что женщина не любит останавливаться на полдороге. Если она почувствует кому-нибудь истинную дружбу, ей все ни почем, и она готова жертвовать всем в пользу друга. От всего сердца благодарю вас обеих, как мог бы благодарить, если бы Ревенук уже был здесь и заключил с вами выгодный торг. Но этого, к несчастью, никак не может случиться по двум причинам. Какие же это причины, зверобой? Ведь я и Хетти готовы пожертвовать всем нашим имуществом ради вашей свободы. Прекрасная мысль, Юдивь, нечего сказать. Но на этот раз она неуместна. Минги, вероятно, охотно согласятся принять от вас все, что есть в этом сундуке. Но это предложение ничем не будет вознаграждено с их стороны. Что бы вы сказали, Юдивь?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 Если вы останетесь с нами, мы сможем выдержать продолжительную осаду. Неужели вы рассчитываете непременно отдаться в руки этих дикарей? Если бы это сказал мне Гарри поседа я бы немало не был изумлен, так как знаю, что он не способен понимать чувства и мысли честного человека. Но вы, Юдив, не то же, что Генрих Морч, и скажите мне по совести». Неужели вы не перемените обо мне свое мнение, как о честном человеке, если я решусь не сдержать своего слова? Ничто на свете не заставит меня переменить мое мнение о вас, и я убеждена, что вы навсегда останетесь самым честным и благородным человеком. но так не принуждайте меня забыть обещание данные Гуроном. Отпуск всегда святое дело, как для воина, так и вообще для всех людей, в каком бы положении они ни были. Мне стыдно будет показаться на глаза старику Таммани и моим друзьям-доловарам, если я опозорю себя низким вероломством. Надеюсь, Юдив, вы это поймете. К несчастью, вы правы, зверобой. После минутного размышления отвечал Юдив печальным тоном. Человек, подобный вам, не может и не должен поступать, как бесчестный эгоист. Воротитесь в ракетский лагерь, Бог с вами. Не стану больше отговаривать о вас. Поступая по совести, вы хотя бы не станете думать, что Юдив. Я не знаю теперь, какую фамилию присоединить к этому имени. Отчего же? Дети, естественно, должны носить фамилию своих родителей. Это в порядке вещей. Зачем же вы их эти не хотите сообразоваться «С принятым обычаем. Хаттер был ваш отец, и фамилия Хаттер должна остаться за его дочерьми, по крайней мере, до тех пор, пока они не выйдут замуж. Мое имя Юдивь, и нет у меня никакой фамилии. Ни я, ни Хетти не сможем больше, да и не захотим называться девицами Хаттер. Старик Том, слава богу, не был нашим отцом, и притом его настоящая фамилии не Хаттер». Это очень-очень странно, и я никак не могу вас понять. Старик Хаттер не Хаттер, и его дочери не его дочери. Что это значит? Кто же тогда Томас Хаттер, и кто его дочери? Разве вы, зверобой, ничего не слыхали о прежней жизни этого человека? Я слыла его дочерью, но молва доходила и до моих ушей. Слыхал я кое-что, но, признаюсь, юдивь, я никогда не вверялся злой молве. Генрих Марч рассказывал мне, что Томас Хаттер провел свою молодость на соленой воде и жил привольно, вероятно, за чужой счет. То есть он говорил вам, что Томас Хаттер был морским разбойником. Зачем смягчать выражение, когда разговариваешь с другом? Прочтите это письмо» и вы увидите, кем был мой мнимый отец. Томас Гови, о котором здесь идет речь, и есть тот самый Томас Хаттер, которого вы знали. доказательство в этих письмах. Говоря таким образом, Юдив подала ему газетную статью с губернаторской прокламацией, и глаза ее засверкали необыкновенным блеском. «Чего вы хотите, Юдив?» — возразил Зверобой, улыбаясь. Я ведь, вы знаете, не умею ни читать, ни писать. Извините, зверобой, я совсем забыл. Дело в том, что Томас Гови и Томас Хаттер одно и то же лицо. Его фамилия никогда не будет моей. Ну, так стало быть, остается вам принять фамилию вашей матушки. Оно бы так, но я совсем не знаю, как прозывалась моя мать. В этих бумагах нет никакого следа относительно ее происхождения. Это очень странно и неразумно. Родители обязаны по закону природы передавать детям свою фамилию, хотя бы не было у них никакого наследства. Я, например, человек скромный и бедный, но родовое имя осталось за мной. Прозываемся мы бампо и я слыхал, что эта фамилия в свое время была хорошо известна. «Вы носите почтенное имя, любезный Зверобой, и можете им гордиться по праву. Хэтти и я с величайшей охотой согласились бы променять свою фамилию на Бампу. Но в таком случае вам или Хэтти пришлось бы унизиться до замужества со мной», — сказал Зверобой, улыбаясь. Юдив внутренне обрадовалась, что разговор сам собой перешел на тему, которая занимал ее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 В жизни женщины, и я желала бы поговорить с вами серьезно. Скажите мне сердечно такая женщина, как я, может осчастливить мужчину, подобного вам? Такая женщина, как вы, Евгений? ну зачем в самом деле шутить такими вещами? Вы прекрасны, умны отлично образованы. Всякий офицер почтет за счастье жениться на девушке, подобной вам. Впрочем, что ж, вам, разумеется, приятно пошутить над бедным охотником, воспитанным между доловарами. Еще раз повторяю, что я совсем не намерена шутить, любезный зверобой. Совсем напротив, никогда в жизни я не говорила ничего серьезнее, и мои слова – плод продолжительных размышлений. Может быть, вам известно, что в продолжении четырех лет многие просили моей руки. Почти все холостые охотники, приходившие на это озеро, знали этих людей. Все они думают только о себе, не заботятся о человеческих и божьих законах, и все они получали от меня отказ. Однако же были между ними молодые люди, стоившие некоторого внимания, ваш знакомый Генрих Марч, например. Да, его фигура слишком бросается в глаза. И я сначала думал, что вы имеете намерение сделаться его женой. Но под конец увидел, что вдвоем вам было бы слишком тесно в одном доме. На этот раз вы совершенно справедливы ко мне. Генрих Марч никогда бы не стал моим мужем, даже если бы был в тысячу раз красивее и храбрее. Отчего же, Юдивь? Признаюсь, я желал бы узнать, почему такой мужчина, как Генрих Марч, не может нравиться такой девушке, как вы. Извольте, я удовлетворю ваше любопытство во первых красота мужчины не имеет почти никакого значения в женских глазах разумеется если он не совсем урод или коллег едва ли это правда, правдаюге обыкновенно бывает так что хорошенькие девушки выходят не иначе как за самых статных и красивых мужчин чингачгук например был любимцем всех доловарак именно потому что он хорош собой. Это значит, что у индианок совсем другой вкус, чем у белых женщин. От мужчины мы требуем только одного – чтобы он мог защищать свою жену и разделять с нею житейские нужды. Такие гиганты, как Генрих Марч, не всегда бывают хорошими мужьями. Искренность, прямодушие и честность, поверьте мне, лучше всяких внешних преимуществ в глазах рассудительной женщины. Вы меня чрезвычайно удивляете, Иудиф. Я всегда думал, что красота любит красоту, точно так же, как богатство любит богатство. Мужчины, вероятно, могут так думать, но этого нельзя сказать о женщинах. Мы любим неустрашимых и храбрых мужчин, но в то же время желаем, чтобы они были скромны. Ловкость на охоте, храбрость на войне, готовность умереть за правое дело и непоколебимая верность данному слову. Вот что нам особенно нравится в мужчине. Притом мы очень уважаем прямодушие и откровенность, при которой мысли никогда не бывают в разладе с языком. За такого мужа рассудительная женщина готова пожертвовать всем на свете, даже своей жизнью. Юдив говорила с воодушевлением, и ее слушатель был чрезвычайно поражен таким образом мыслей, прекрасной молодой девушке, одаренной такой проницательностью. Теперь только первый раз пришло ему в голову, что Юдив в самом деле может сделаться неразлучной подругой всей его жизни. Эта перспектива была так приятна и вместе с тем так нова, что он на несколько минут погрузился в глубокое раздумие, не глядя на свою прекрасную собеседницу, которая между тем сидела подле него, Наблюдая за всеми изменениями его физиономии никогда более лестное видение не представлялось пылкому воображению молодого охотника, но привыкший владеть собой во всех случаях жизни он скоро пришел в себя и улыбнулся своей слабости покончив за облачным мечтателем в самом себе он опять воротился к действительности и был готов смотреть на вещи с практической точки зрения. «Юдих», — сказал он, — «вы обворожительно прекрасны в этот вечер, и я понимаю отчаяние Гарри после вашего отказа». «Неужели вам хотелось бы, Зверобой, чтобы я вышла за такого человека, как этот Генрих Марч? Трудновато отвечать на это». Можно, впрочем, поручиться, что многие девушки на вашем месте предпочли бы его всякому другому мужу. Только не я. Юдиф ни за какие блага на свете не будет Юдифью Марч. Но, по-моему, Юдиф Бампо звучит ничуть не лучше, чем Юдиф Марч. Ах, зверобой, в звуках ли тут дело? Всякий звук приятен как скоро удовлетворены желания сердца. Если бы Натти Бампо назывался Генрих Марч, для меня было бы совершенно все равно. Я любила бы это последнее имя точно так же, как могла бы ненавидеть фамилию Бампо, как скоро ее носил бы человек с характером Генриха Марча. Скажите, пожалуйста. А ведь и в самом деле. Вот я, например, терпеть не могу змеиную породу и самоё слово «змея» наводит на меня отвращение. Оттого, вероятно, что змей, как говорят миссионеры, соблазнил первую женщину. Однако же, когда доловары прозвали чингачгу Чингачгука великим змеям это имя сделалось чрезвычайно приятно для моего слуха. Согласитесь же с тем зверобой, что для меня прямодушие и честность в мужчине лучше всякой внешней красоты. Это делает вам честью, Дивь, зато грубый и неотесанный мужчина будет глуп, если позволит себе мечтать о прекрасной девушке с вашим воспитанием. Могу вас уверить, что я, по крайней мере, не способен на такую дерзость. Кто же вам сказал, зверобой, что вы неотесанный и грубый? Человек, изучивший книгу природы с таким усердием, как вы, слишком образован для мыслящей женщины, способной отличить истинные воспитания под всеми его формами. И не сомневайтесь, такая женщина будет предана вам с полным самоотвержением всю свою жизнь. Но вы ее гораздо выше меня во всех отношениях, а не равенство в браке, так же как в дружбе, никогда не поведет к добру. Впрочем, я говорю об этом как о несбыточной мечте и совершенно убежден, что девушка с вашими достоинствами не унизится до брака с невеждой, подобным мне. Юдив устремил на него свои большие голубые глаза, как будто желая прочесть затаенную мысль в глубине его души. Вскоре она убедилась, что он не понимал настоящей сути дела, и весь этот разговор о браке считал обыкновенным спором, ненаправленным к определенной цели в эту критическую минуту с быстротой молнии возник в ее изобретательной голове смелый и совершенно новый план обещавший по ее мнению блистательные последствия он заставил ее отложить этот разговор до другого удобнейшего времени при этом чтобы не слишком круто прервать начатую беседу она поспешила ответить на последнее замечание зверобое вы слишком добрый почтенный друг когда находите во мне и достоинства Я ничем не могу гордиться перед вами и меньше всего своим происхождением. Была у меня мать, умная и добрая, но я не знаю даже ее имени. Что же касается моего отца, то, вероятно, лучше никогда не слыхать о его фамилии. — Не лучше ли нам на сегодня прекратить этот разговор? — отвечал Зверобой, взяв ее за руку. Вы слишком взволнованы, и вам необходимо отдохнуть. Усните с Богом, и завтра утром, я надеюсь, вас не будут тревожить мрачные мысли. Все, что было сказано теперь между нами, останется вечной и тайной для всех, даже для Чингачгука, от которого до сих пор я ничего не скрывал. Вы молоды и можете надеяться на лучшее. С вашим умом проницательным и быстрым При такой блистательной красоте вы не имеете права жаловаться на судьбу. Не мешает отдохнуть и мне для восстановления сил на завтрашний день. Может быть, последний в моей жизни. Сказав это, Зверобой встал со своего места, и Юдив последовал его примеру. Когда сундук был заперт, они расстались молча, пожав на прощание друг другу руки юдиф пошла в свою комнату, а молодой охотник, накрывшись одеялом, лег на полу каюты, где и заснул минут через пять. Но юдиф не спала долго. Она не знала, радоваться ей или печалиться, что разговор не достиг определенной цели. С одной стороны, ее женская гордость была пощажена, с другой — исполнение ее заветной мечты, было опять отложено на неопределенный срок, и будущее представлялось ей в мрачном свете. Наконец сон невольно сомкнул и усталые веки, и радостные сновидения успокоили ее воображение.